Инструкции из Карачи от Департамента развития колоний. Не допускать контактов между землянами и отшиянами, кроме тех, инициаторами которых будут отшияни. Проще говоря, с этих пор держись подальше от песку нор, а рабочую силу ищи где хочешь. Использование добровольного труда не рекомендуется, использование принудительного труда запрещается. Опять двадцать. А как тогда вести лес разработки? Об этом они подумали? Нужны земле эти бревные доски или нет? Небось все еще шлют робогрузовозы грузовозы на новое Таити по 4 в год. И каждый везет на землю первоклассные пиломатериалы на 30 миллионов неодолларов. Естественно, департаменту эти миллиончики очень даже кстати. Там сидят деловые люди и инструкции идут не от них, это всякому дураку ясно. Колониальный статус 41-й планеты пересматривается. Новым Таите ее уже больше не называют, скажите, пожалуйста. До вынесения окончательного решения колонисты должны соблюдать предельную осторожность в отношениях с местными обитателями. Использование какого бы то ни было оружия, кроме мелкокалиберных пистолетов, предназначенных для самозащиты, категорически запрещается. Прямо как на Земле, только там и пистолеты давно запрещены. Но за каким, спрашивается чертом, человек пролетает расстояние в 27 световых лет, если на неосвоенной планете у него отбирают автоматы, и огненный студень, и бомбы-лягушки? Нет, нет. Сидите себе... Посиживайте, поймальчики, а пескины пусть спокойненько плюют тебе в лицо и распевают над тобой песни и втыкают нож себе в брюхо и жгут твой лаги. Но ты пальцем не тронь зеленых дусиков и думать не смей. Всемирная рекомендуется политика воздержания от контактов. Какие бы то ни было агрессивные или карательные действия строго запрещаются. Вот она, суть всех этих «Анзиблграмм». И любой дурак сообразил бы, что шлет их не колониальный департамент. Не могли же они там настолько измениться за 30 лет. Это все были практичные люди. Они трезво смотрели на вещи и знали, какова жизнь на неосвоенных планетах. Всякому, кто не спятил о геошока, должно быть ясно, что это фальшивки. Может, они прямо заложены в аппарат, набор ответов на наиболее вероятные вопросы, и выдают их аналитическое устройство. Инженеры, правда, вякают, что они бы такое сразу обнаружили. Может и так. Тогда, значит, эта штука и в самом деле дает мгновенную связь с другой планетой, да только не с Землей. Вот это уж точно. Во второй передатчик ответы вкладывают не люди, а инопланетяне, гуманоиды. Скорее всего, таокитцы. Аппарат сконструировали они, и вообще соображать подлецы умеют. Как раз из тех, кто наверняка замышляет прибрать к рукам всю галактику. Хейниты, конечно, с ними столкнулись. Розовые слюнки в анзиблограммах так и отдают хейнитами. Какая их конечная цель? Отгадать, сидя здесь, непросто. Может, рассчитывают ослабить Землю, втянув ее в эту аферу с Лигой миров. Ну, а что они затеяли тут, на новом Таите понять легко. Предоставят разделаться с людьми пескунам и концы в воду, свяжут людей по рукам и ногам анзибельными фальшивками, и пусть их режут, все, кому не лень. Гуманоиды помогают гуманоидам, крысы помогают крысам. А полковник Донг все это кушает и намерен выполнять приказы. Так прямо и заявил, я намерен выполнять приказы земли. И черт побери, Дон, вы будете выполнять мои приказы, а на новой яве приказы майора Мухаммеда. Дурак он старый, Динг-Донг. Но Дэвидсон ему нравится, а он Дэвидсон. Какие там еще приказы, когда надо спасать человечество от заговора гуманоидов? Но старика все-таки жаль. Дурак, но мужественный и верный долгу. Неприрожденный, предатель. Вроде языка этого плакса и хамжи Вот пусть пескуны его первым и прикончат умника Раджи Любова, прихвостник гуманоидов. Некоторые люди, особенно среди Азиев и Хинда Азиев, так и рождаются предателями. Не все, конечно, но некоторые. А некоторые люди рождаются спасителями.